И все драгоценные блестяшки сниму попозже, только для начала упаду в кресло. Они тут очень удобные. Ещё бы кто-нибудь спинку помассировал. Жаль, попросить некого. Дядюшку неудобно, а Чейр — тот парень такой, без комплексов. Заодно со спиной всё остальное охотно промассажирует. Прямо из кабинета мой драгоценный дядя распорядился накрыть обед на три персоны в соседней зелёной зале.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 «Хорошо, что теперь я спокойно переношу контакт с приятными людьми». Я подобралась поближе и сцапала, не ожидавшего такого фокуса, мужика в объятия. «Дядя Ивер, ты самый-самый классный из всех дядей. И не уговаривай, я по-другому, думать не буду». А потом ещё и расцеловала его, куда дотянулась. Всё-таки он повыше моих ста семидесяти, метр восемьдесят, не меньше.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 Папаше, обещающего малышу прогнать гудящего шмеля из комнаты. Да какой тут страх. Терпеть не могу, когда на меня струнями брызгают. Хуже только, когда с нечищенными зубами целоваться лезут. Поморщилась я и на всякий случай протёрла лицо салфеткой, прежде чем спросить. Двард? Так того князя с круга звали? Прямо как моего покойного братца? Модное имя в Кеградесе должно быть. Попутно ещё и удивилась широте распространения слухов, превышающей скорость света. Это ж надо, мы ещё и за стол не сели, а тут даже прислуга в курсе моего кровавого беспредела и жаждет мести. «Дварда! Сына Гвенда!» — провыла блондинка, и по щекам у неё потекли слёзы. Сказала бы крокодилья, но нет, они были самыми крупными, натуральными и очень обильными. а этого Тогда я вообще не при залах. Он до того, как я в Кеградесе оказалась, успел в ящик сыграть. Без сожаления отказалась я от почётного титула убийца наследника князя и брата убийцы. Что, любила его сильно? Соболезную. Даром суть Эдварда было насыщение через плоть. Щёл нужным тактично проинформировать меня дядюшка. «Он людоедом был».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 Торчок без дозы себя не контролирует и живёт лишь ради следующей. «Убить её или сама желаешь?» С лёгкой ленцой поинтересовался моим мнением Чеир, прищёлкивая серебристыми когтями, свободной от зафиксированной психички, рукой. Он, наверное, блондинки на что-то нажал, потому что девица стояла как парализованная. «И чего, Чеир маникюром мне на зависть сверкает?»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 так тебе, наверное, несложно ещё рыцарей смерти испомех натворить?» «Ради тебя, дорогая, я подниму даже генералов или маршалов», — нежно пообещала Ивер, и тёмно-зелёные его глаза опять проблеснули чёрными дырами. Я растроганно вздохнула. «Как же приятно, когда о тебе заботятся!» И вернулась к супу.